Глава 56 Вот уж кого я не ожидала увидеть, так это Ваиру. В смысле, не то чтобы не ожидала, но не в покоях же Волонтара. Хотя, кто его знает, сколько у него девушек из участниц отбора ночует в разных спальнях. Вон какие хоромы в его распоряжении. К тому же морской повелитель сам говорил, что она имеет сюда доступ, а я просто забыла. И тебе доброе утро, Ваира поздоровалась я. «Ты как? Снова с искажающими звуки артефактами? Или нормально поговорим?» Нет, разговаривать я с ней не стремилась на самом деле. Слушать очередной поток грязи и оскорблений? Вот уж не хочется, особенно с утра на голодный желудок. Да еще после чудесной ночи портить впечатление, от которой перебранкой, совсем не в радость. Но, к сожалению, Ваира такой человек, что единственный способ избежать нападок с ее стороны – это напасть самой. «Я без артефактов», — сладко улыбнулась графиня. «Тут не перед кем устраивать представление, так что можешь не увиливать от ответов цветочек». «Хм, откуда она знает то, как меня называет Тар? Есть подозрение, что на прямой вопрос сестренка бывшего не ответит. Но в одном она права. Свидетелей тут нет, так что можно не подбирать выражения для вежливой пикировки». Ваира ведь никогда не стеснялась использовать самые подлые средства для того, чтобы получить желаемое. Вспомнились ее бесконечные придирки, постоянные нападки и откровенная попытка подставить меня в наш последний с ней разговор. И это не считая вполне обоснованных подозрений в ее адрес. Сейчас как раз подходящий момент, чтобы попробовать заставить ее сказать что-нибудь. Кстати, какие у нее любопытные шпильки торчат из прически. Нечто подобное мне когда-то показывала Тирса — Монашки безликой богини использовали их как оружие. Ядовитое оружие. «О, ты меня уже второй раз, если не ошибаюсь, так ласково называешь». Я внимательно рассматривала Ваиру, точнее, ее волосы. «Действительно непонятно, для чего ей столь массивные украшения для такой незамысловатой с виду прически. Цветочек? С чего бы такая нежность? Мы вроде бы никогда не были подругами». «Почему же? Мы вполне могли бы ими стать». «Если бы ты была послушной женой и выполняла все, что хотел мой брат, от тебя не так много и требовалось». «Да ну!» — улыбнулась я. «Давать избивать себя каждый раз, когда ему этого захочется? Ты сама, Ваира, позволила бы с собой так обращаться?» «Не так уж это и трудно!» — воскликнула герцогиня. «Ради мужа можно и потерпеть было. Тем более с твоей-то магией. А теперь ты кто? Никому не нужная разведенка. Да после того, как я стану морской повелительницей, я прикажу отобрать твои земли, и ты больше вообще не найдешь себе мужа». «Как печально!» — опустила я глаза в пол, пытаясь скрыть улыбку. «Что же я делать-то буду?» «А чего ты радуешься?» — подозрительно сощурилась Ваира. Она осмотрела меня с ног до головы и неожиданно усмехнулась. «Ого! Так ты у нас теперь женщина! И кого же осчастливила?» «Неужели пробралась в постель к морскому владыке?» Как я не контролировала выражение лица, видимо, не смогла скрыть удивление, потому что Ваира буквально завизжала. «Ты дура, если думаешь, что, отдав ему невинность, сможешь удержать! Переспала с ним до свадьбы, надо же!» Она покачала головой и усмехнулась. «Ты оставалась единственной моей соперницей, а теперь он будет моим!» Теперь он потеряет к тебе интерес, и я, наконец, смогу получить его. Я с интересом слушала Ваиру. К сожалению, пока ничего важного она не сказала. «А что стало с остальными твоими соперницами, если я была последней?» — поинтересовалась я. «Так я тебе и сказала», — усмехнулась Ваира. «Думаешь, я не знаю, что за нами постоянно наблюдают?» «Вот как?» — я огляделась по сторонам. Ты считаешь, что морской повелитель держит под надзором свои собственные покои? Я подошла ближе, намеренно тесня Ваиру и пытаясь вынудить ее отступить. Во мне поднималась какая-то незнакомая, прежде настойчивая решимость получить ответы на свои вопросы. Я имею право знать. Вот такая была мысль, пришедшая непонятно откуда. То есть, можно начинать молить тебя о милости? поинтересовалась я, увидев ее недоумение, пояснила. «Ну, ты говорила, что отберешь мои земли, и я никогда не смогу выйти замуж». По какому-то наитию я протянула руку и погладила Ваиру по голове. Как кошку, что подошла в поисках ласки. Графине это явно не понравилось. Она подозрительно сощурилась на меня, но не отступила. «Что это с тобой, Алера?» спросила она, оглядывая меня с ног до головы. «Что ты делаешь?» «Хочу спросить тебя». Я взяла ее за подбородок и посмотрела в глаза. «С чего ты решила, что я больше не невинна?» «Каждый, в ком течет кровь демонов, может видеть подобные вещи», — фыркнула Ваира. «А ты, цветочек, слишком уж светишься сейчас. Понравилось с морским повелителем? Наверное, это самое яркое впечатление в твоей серой жизни. Не забывай его, потому что теперь ты ни одному мужчине будешь не нужна, а волонтар теперь мой». «А кровь каких демонов течет в твоих жилах, Ваира?» Я продолжала смотреть ей в глаза. «Водных, конечно же», — ответила графиня. «Моя мамочка была не совсем верной женой». «Вот как», — уточнила я. «Значит, ты не родная дочь графу Ольтери?» «Я гораздо родовитее, чем тот, кто носит сейчас титул графа. Поэтому только я достойна быть женой морского повелителя». «Ты уже это говорила», — я поморщилась. «Так что с остальными девушками, которые недостойны?» «Их всегда можно убрать с дороги», — пожала плечами Ваира. «Вот как тебя, Нариду и Диару. Правда, толком не вышло, да и Найс, идиот, не смог ничего нормально сделать. Но вас в итоге все равно наказали, превратив в русалок. Морской повелитель велел тебе лечь с ним, потому что ты его разозлила? Или он взял тебя силой? Хотя неважно, он все равно будет моим». Я с удивлением увидела, что взгляд у Ваиры стал отсутствующим, словно она разговаривала сама с собой. «Убрать с дороги?» — уточнила я. «Это ты организовала наше похищение? И это ты приказала убить меня?» «Не!» Ваира вдруг резко вздрогнула, посмотрела на меня так, будто впервые видит, а потом перевела взгляд мне за спину. Ощутимо побледнев, девушка буквально отпрыгнула, оставив в моих пальцах шпильку. «Ниора Ольтери, отправляйтесь в свои покои!» — раздался за моей спиной голос, полный сдерживаемого гнева. «Вы останетесь там до того момента, пока я не решу иначе!» «Прошу, повелитель!» Ваира бросилась на колени перед волонтаром, пытаясь обнять его за талию. «Я совсем не это хотела сказать! Это она меня заставила!» Ее палец нацелился, конечно же, на меня. «Я пришла просить за моего брата, что был несправедливо осужден. «С вашим братом мы позже поговорим», — поморщился Тар. «А сейчас...» Он сделал едва уловимое движение пальцами, и вокруг Ваиры закрутился водоворот. Он подхватил графиню и медленно поплыл к выходу, чтобы вскоре исчезнуть в портале. Волонтар перевел взгляд на меня, и гнев из его сейчас почти черных глаз не ушел, а наоборот усилился, когда он приблизился ко мне вплотную и почти прорычал. «Не смей больше убегать от меня, Алера!»